Карта желаний. Про эту тему уже стало как-то неприлично рассказывать. Вроде бы все и так известно и сто раз пересказано, а людям уже надоело про эти карты желаний слушать и читать. Знаете, все прописные истины пересказаны десятки тысяч раз, но от этого они не становятся менее истинными. Ешь больше овощей, откладывай деньги, стабильные отношения лучше случайных связей все это прописные истины, но пока вы не убедились в их истинности на своей шкуре, предпочитайте от них отмахиваться. Также и с картой желаний. Пока вы не сделаете свою собственную карту с учетом всех секретов, которые я расскажу далее, не отмахивайтесь от этой прекрасной техники. Я познакомилась с этой техникой очень давно, около 20 лет назад. Мой роман с картами желаний – начался с маленькой заметки в газете «Комсомольская правда», и я даже долго хранила эту заметку как приятное воспоминание. Сегодня про карты желаний пишут целые книги. Продаются готовые наборы для создания таких карт. А в те годы информацию приходилось выискивать по крупицам вот из таких газетных заметок и обрывочных сообщений на эзотерических форумах. В той заветной заметке рассказывалась история про девушку из российской глубинки, которая в первый лунный день взяла ватман и кучу глянцевых журналов, вырезала оттуда все приглянувшиеся картинки и наклеила на ватман. В течение нескольких месяцев у героини этой истории все завертелось будто в сказке. Она удачно вышла замуж, начала много путешествовать и переехала в роскошный дом. Если вы помните, как мы жили в начале 2000-х, то поймете, что это было описание просто жизни мечты. Итак, я вдохновилась, тоже запаслась ватманом, нашла по календарю, когда будет первый лунный день. сейчас мы уже знаем, что гораздо лучше делать такие вещи во второй лунный день. Но тогда я еще была не в курсе дела и начала выбирать красивые картинки из журналов. В те годы я вырезала даже желаемые предметы одежды и обуви. Сейчас я уже не захламляю такими мелочами свои карты желаний. Новичкам везет. Так же повезло и мне. С моей первой карты у меня сбылось не менее 80% желаний. Первые поездки за границу, работа мечты, встреча с будущим мужем – это только из крупного, а по мелочи сбылось, наверное, почти все. Одно из самых моих сильных воспоминаний связано со случаем, когда карта желаний помогла мне исполнить желание о поездке в Швецию. В детстве я очень любила книги Астрид Линдгрен и мечтала посетить Стокгольм. Поэтому на свою первую карту я, конечно же, наклеила картинку из журнала с видом Стокгольма, а рядом зачем-то еще прилепила и Хельсинки, от жадности, видимо. Финансовых возможностей посетить Швецию в те годы не было никаких. Даже сегодня путешествие по Скандинавии – это забава для состоятельных людей, а уж в мои студенческие годы туризм в Швецию мне даже и не снился. Буквально через месяц-другой мне на глаза попался русскоязычный блог о жизни в Швеции, где как раз начинался конкурс на знание шведской истории и культуры. Призом победителю – «Была полностью оплаченная поездка в Стокгольм и Хельсинки. Надо сказать, что конкурс был непростой. Я и мой тогда еще будущий супруг тратили все свободное время на поиск ответов, но все равно заняли только второе место. Мечта была почти в руках. Было очень обидно, но ничего не поделаешь. Я уже почти забыла об этом разочаровании, но вдруг через две недели мне на почту неожиданно приходит письмо от организаторов конкурса. Оказывается, победитель отказался от поездки по личным причинам, и победа, а значит и поездка, переходит ко мне. В итоге мы с моим будущим мужем получили шикарную поездку в Стокгольм и случайно залетевшие на мою карту желаний Хельсинки. Причем организаторы конкурса оплатили не только билеты, но еще и визы, проживание, и даже проезд по городу и полную культурную программу. Это ли не чудо работы карты желаний? Как работает карта желаний? Есть два мнения, научное и метафизическое, но истина, как обычно, лежит где-то посередине. Научное объяснение работы карты желаний заключается в том, что такие коллажи, где ваши личные фото совмещены с изображениями ваших желаний, как бы приучают мозг к идее, что получить желаемое реально. Это не какая-то фантастика, это безопасно. Плюс к этому карта желаний, которую вы видите каждый день, не позволяет вам забыть о своих целях. Это дополнительный способ фокусировки и мотивации на цели. С точки зрения метафизики, карта желаний – это буквально живое магическое существо со своим характером. Если у вас есть хотя бы небольшая чувствительность к энергиям, вы тоже сможете почувствовать некие эманации, исходящие от карты. При этом такие энергии не исходят от обычных картин и изображений. Также карта – это способ образно продемонстрировать Вселенной, чего вы действительно хотите. Когда вы делаете карту, подбираете картинки, совмещаете со своими фото, вы стараетесь как можно точнее выразить образ своей мечты, а Вселенная, как известно, Любит четкие заказы без абстракционизма за все хорошее и против всего плохого. Как я делаю карту желаний сегодня? Как только я не экспериментировала со своими картами желаний. Я меняла даты начала работы над картой, делала коллажи со своими фото и просто клеила картинки, использовала самые разные активаторы, делала каждый год или оставляла карту на несколько лет. Сейчас я расскажу, на каких приемах я остановилась сегодня. Когда начинать карту? Я пробовала начинать карту в первый лунный день, на свой день рождения, на Новый год, но в итоге остановилась на двухнедельном периоде китайского Нового года. Считается, что в этот период в наше пространство заливается годовой объем свежей Ци. Эту энергию можно зачерпнуть и распределить на свои желания. Дата начала китайского Нового года плавающая, поэтому каждый год ее необходимо уточнять в интернете. Большой плюс этого периода в том, что он длится две недели, и все это время идут сильные дни. Поэтому карту можно делать не за один присест, а растянуть этот творческий процесс на несколько дней или даже на неделю. В другие дни, например во второй лунный день, важно закончить карту за один день. А так как это дело довольно объемное, чаще всего одного дня бывает мало. По своим друзьям и знакомым я замечала, что они делали первые 2-3 сектора карты с энтузиазмом, а остальные клеили, лишь бы закончить. Конечно, такая карта не будет работать максимально эффективно. Нужно ли ждать до китайского Нового года, если вы слушаете эту книгу в середине года? Если у вас есть огромное желание сделать карту, тогда ждать не нужно. Выберите ближайший второй лунный день или другой день силы, о которых мы говорили в первой части книги. На какой период делают карту желаний? Многие эзотерики считают, что карта желаний живет один год. После этого ее необходимо переделывать. Раньше я придерживалась этого правила, но теперь мои карты могут работать гораздо дольше. Я оставляю карту на 2-3 года или до тех пор, пока не почувствую внутренний импульс на создание новой карты. Обычно это происходит на каком-то новом этапе жизни, когда большинство старых желаний сбылись и появились совершенно новые задачи и вызовы. Предварительная работа. Предположим, вы определились, когда начнете делать карту желаний. Не забудьте провести предварительную подготовку к созданию карты. Определитесь с размером будущей карты. Например, моя карта имеет размеры 68 на 68 сантиметров. Приобретите красивую раму со стеклом, потому что карта всегда должна висеть в рамке. Ватман, куда будете клеить свои картинки. И клей. Можете подготовить дополнительные материалы для украшения карты красивые наклейки, блестки, бисер и бусинки. А еще сделайте очень много своих фотографий в красивых образах. Фотографии должны быть такие, на которых вы хорошо выглядите и нравитесь себе. Это не должны быть профессиональные фото, хотя такие тоже не возбраняются. Можно просто попросить кого-то поснимать вас на смартфон. Если вы придерживаетесь старой школы, Можете купить акварельные краски или гуашь, а также нарезать картинок со своими желаниями и распечатать много своих фотографий. Если же вы, как и я, планируете делать коллажи в приложении на компьютере, тогда эти материалы вам не пригодятся. Собираем картинки. Мы уже говорили о том, что важно всегда иметь список минимум из 100 ваших желаний. Надеюсь, что вы этот список уже составили, ибо он вам пригодится. Определитесь, на какой период вы составляете карту – на год или на несколько лет. После этого прикиньте, какое адекватное количество желаний можно вместить в этот период. Не прибедняйтесь, но и не набирайте все желания мира от жадности. А потом распределите свои желания по девяти секторам. Я всегда делаю карту желаний по квадрату лошу, который используется в фэншуй. Есть другие методы. Можно распределять картинки по темам и клеить их группами там, где вам нравится. Можно делать карту по 12 полям гороскопа. Это уже на ваш выбор. Я расскажу, какие сектора мы используем в карте по фэн-шуй. Помощники и путешествия, дети и творчество, знания и навыки – «Слава, популярность, репутация», «Карьера и работа», «Личные отношения», «Семья и здоровье», «Богатство», «Желаемые приобретения, накопления и доходы», «Самые заветные желания и обереги». Разделите все ваши желания по данным темам и подберите картинки. Можете вырезать их по старинке или скачать из интернета. Продумайте, как максимально корректно отобразить свое желание в виде коллажа. Начало работы над картой. В выбранный день начинайте работать над своей картой. Если вы делаете карту вручную, тогда расчертите ватман на 9 равных квадратов и раскрасьте их в необходимые цвета. А если вы делаете все в графическом редакторе, тогда создайте файл и начинайте работать над первым сектором. Сделайте заливку нужным цветом и делайте коллажи. Самый важный секрет. Всегда в каждом желании совмещайте картинку желания и свое фото. Чем органичнее будет это совмещение, тем лучше. Например, я использую для этого нейросети. Беру свое фото и фотожелание, делаю с помощью нейронки идеальный коллаж и затем вставляю его в нужный сектор. Вот для этого шага вам и понадобится очень много своих фотографий. При этом фотографии должны быть разными. Нельзя брать одно свое фото и бесконечно его копировать на всех желаниях. Также нельзя, чтобы размер вашего желания и размер вашей фотографии были слишком разными. Например, крошечное тело модели и ваша непропорционально большая голова, приклеенная к телу. Какие желания размещать в секторах? Помощники и путешествия. Фон сектора – серый или серебристый. Здесь мы размещаем фотографии всех мест, которые хотим посетить. Также здесь можно разместить фотографии своих духовных учителей, покровителей и ангелов. Дети и творчество. Фон сектора – белый или жемчужный. Размещаем здесь фото ребенка, только если действительно хотим завести ребенка. Если у вас уже есть дети – Тогда их фото необходимо клеить в сектор семьи. Если детей вы не планируете, клейте тут только желание про творчество. Например, вы пишете книгу, статьи или посты, вы снимаете шикарные ролики, вы пишете гениальные картины. Короче, все желания, когда вам необходимо создать нечто новое. Усилить этот сектор можно картинками валдайских колокольчиков или бубенчиков. Знания и навыки. Фон сектора – светло-коричневый. Здесь размещаем курсы и обучение, которые мечтаем пройти. Книги, которые мечтаем прочитать. Любые навыки, которые хотим освоить. Например, вы хотите научиться профессионально готовить. Можете размещать это желание сюда. Усиливают этот сектор изображение книг, глобуса и мудрой совы. Слава и репутация. Фон сектора – красный. В этом секторе можно размещать все, что связано с вашей известностью и признанием. Сюда размещаем все желаемые звания и награды, а также вашу популярность в соцсетях, количество подписчиков и просмотров. Усилить этот сектор можно изображением красной пирамиды, картинками феникса или павлина. Карьера и работа. Фон сектора – синий. Этот сектор отвечает за наемную работу. Если вы в своем бизнесе выполняете еще какие-то функции, кроме сбора прибыли, тогда можете разместить желание про свою работу сюда. Если же вы работаете в найме или на фрилансе, клейте сюда желание про то, какие обязанности хотите выполнять и какую зарплату получать. Этот сектор можно активировать красивым изображением корабля, как символ увеличения достатка и благополучия. Личные отношения. Фон сектора – темно-коричневый или розовый. Это поле карты желаний предназначено для желаний, связанных с личной жизнью. Хотите встретить мужчину, девушку мечты или улучшить уже существующие отношения – клейте все сюда. Если у вас еще нет мужчины и женщины, клейте картинку своего будущего партнера спиной – а себя рядом. Ни в коем случае не размещайте на карту каких-то селебрити или любых других людей, у которых на фото видно лицо. Фотографии с лицом партнера можно брать, только если у вас уже есть отношения, и вы просто загадываете желание по их улучшению. На карту нельзя размещать много парных картинок. Это приведет лишь к тому, что у вас будет много попыток отношений, а в результате – ноль. Усилить сектор можно картинками парных сердечек, пары лебедей или пары волков. Семья и здоровье. Цвет фона темно-зеленый. В этом секторе размещайте изображения своей семьи и желаний с ней связанных. Например, желания, связанные с детьми, родителями. Также здесь место желаний по красоте, здоровью и зожу. Усилить этот сектор можно картинками плодов персика, сосны, или журавля, как символов долголетия. Богатство. Фон сектора – светло-зеленый. Здесь вы можете размещать все желаемые приобретения – недвижимость, автомобили, драгоценности, технику, любые покупки, инвестиции, а также желаемый доход. В идеале разместить в этом секторе свое фото с пачками денег в руках. Но ни в коем случае не размещайте фото денег с крылышками, денежного дождя. Все это символизирует скорее расходы, чем доходы. Усилителями сектора являются изображение золотых слитков, колосья пшеницы, подсолнухи. Центральный сектор. Фон сектора ярко-желтый. В этом секторе я люблю размещать какой-либо оберег для карты желаний. Например… Все мои желания исполняются самым экологичным и благоприятным образом для меня и всех, кого они касаются. Также здесь можно изобразить какую-то символику волшебства, фею с волшебной палочкой, лампу Аладдина и так далее. Дайте волю своему ассоциативному ряду. Важный секрет. Когда-то давно я вычитала на форуме совет размещать на карте желаний одно легко выполнимое желание – которое можно легко исполнить своими руками. Это запускает энергию карты, и наступает эффект домино, начинают сбываться все прочие желания. Я проверила эту теорию на себе, и действительно, размещение такого запускающего желания ускоряет работу карты. Потом в информационном поле появилась тема размещать такое запускающее желание в каждый сектор. Например, в сектор богатства вы размещаете пирожное или мороженое, а после активации карты идете и своими руками покупаете себе это пирожное. У моих подписчиков возникают вопросы, что же разместить в других секторах. Я набросаю вам идеи. Помощники и путешествия. Запланируйте мини-поездку в ближайший город, где вы еще не были. Или хотя бы в другой район города, музей, который еще не посещали. Дети и творчество. Здесь можно разместить мини-желание, в котором вы создаете что-то новое, пробуете новый рецепт, рисуете что-то. Знание. В этом секторе проще всего разместить желание прочитать какую-то небольшую книгу или даже прослушать аудиокнигу, до которой не доходили руки. Слава и репутация. Для активации этой зоны можно разместить желание выложить пост, Запустить рекламную кампанию, выложить видео или рилс. Карьера. Этот сектор можно активировать, разместив маленькое желание, связанное с вашими рабочими обязанностями. Например, сдать отчет, написать инструкцию и так далее. Личные отношения. Этот сектор хорошо активируется, например, размещением своего профиля в приложении для дейтинга. А можно сходить на реальное свидание, в том числе если вы уже в отношениях. Семья и здоровье. Активировать можно, приклеив сюда желание сделать зарядку, выпить полезный смузи или какие-то БАДы. Про сектор богатства мы уже поговорили. Его активировать проще всего какой-либо покупкой. Центральный сектор я активирую запуском воздушных шариков или китайского фонарика в небо. Важно! Каждое желание на карте должно быть подписано вами от руки. Например, я счастлива в отношениях с лучшим для меня мужчиной, масса моего тела 50 килограмм и так далее. Можно ли делать карту вместе с кем-то? Можно, если это ваш муж и дети, и у вас есть общие цели. Мы уже давно делаем такую семейную карту желаний. А вот идея делать карту с подружкой – или насильно клеить туда желание мужа, который не верит в метафизику, это плохая идея. Не делайте так. Можно ли вносить изменения в карту желаний? Есть люди, которые делают карту желаний на пробковой доске и постоянно что-то туда добавляют и убирают. Может, у кого-то это и работает, но я так не делаю. Моя карта изменениям и дополнениям не подлежит. Менять можно мудборд, который не имеет никакой силы. А вот карта имеет, это, иными словами, магический артефакт. И постоянно менять его устройство я не считаю корректным. Активация карты. После того, как вы полностью наклеили на карту все коллажи ваших желаний, добавили активаторы и украсили карту по своему вкусу, можно начать активацию. Для этого важно вставить карту в рамку, поставить ее на стол или тумбочку и зажечь перед картой 9 чайных свечей. После этого войдите в медитативное состояние и проработайте сектор за сектором. Визуализируйте каждое желание уже исполненным, проживите их. Дайте свечам догореть и повесьте карту на выбранное место. После того, как карта заняла почетное место в вашем доме, можете постепенно исполнять все запускающие желания. Не растягивайте удовольствие и постарайтесь уложиться с запускающими желаниями в одну-две недели. Где повесить карту? Это больной вопрос для многих моих подписчиков и знакомых. Люди переживают, что карту увидят посторонние люди или те, кто будет насмехаться над их желаниями. Да, приятного мало. Но все же я не приветствую, когда карту вешают в санузлах, кладовках или внутри шкафов а также напротив зеркала. Традиционно я рекомендую размещать карту напротив кровати, рабочего стола или обеденного стола на кухне. В этих зонах вы бываете чаще всего, и образы с карты имеют возможность постоянно проникать в ваше бессознательное. Есть еще практика размещения карты в углу силы. Это место определяется так. Вы встаете в дверном проеме комнаты лицом в комнату. Если дверь находится в центре стены или правее от центра, тогда угол силы будет в дальнем левом углу. А если дверь левее центральной оси, тогда угол силы находится в правом дальнем углу. Считается, что угол силы увеличивает эффективность любого метафизического изображения в несколько раз. Как уничтожать старые карты? Как и любой артефакт, связанный с бессознательным, карта желаний должна быть предана огню. Выносить на помойку я считаю неуважительным к карте. Желательно уничтожать старую карту за неделю до создания новой. А раму и стекло почистить соленой водой и оставить отдохнуть.